Это к нам относится, спросил чей-то голос, от которого вздрогнули король Карл и его спутник. Ну, Андрио, узнаёшь теперь, чей это голос? спросил Карл. Сир, отвечал Генрих, если бы ваш брат был не под Лорошелью, я бы побился об заклад, что это он. Значит, он не под Лорошелью. Вот и всё, ответил Карл. Кто же с ним, а ты не узнаёшь? Нет, сир,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 Сейчас увидишь извержение вулкана. Вас восемь человек, сказал высокий, обнажая не только руку, но и своё лицо. Да хотя бы вас было сотня, идите лучше своей дорогой. Вот так-так, герцогов Гис прошептал Генрих. Наш милый родственник, герцог Латаринский, сказал король. Наконец-то вы показали, кто вы такой. Очень хорошо. Король воскликнул Герцог Гисс. Его спутник, услышав это восклицание, снял было из уважения шляпу, но тотчас опять закутался в свой плащ и остался на месте. "Сэр", сказал Герцог Гисс, "я только что был у моей невестки, мадам Конде". "Да, и взяли с собой одного из ваших дворян". "Кого именно?" сэр ответил Герцог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 А что, дорогой мой брат, вы делали в доме Конде, шутливо спросил король. Да то, с лукавым видом сказал король Наварский, о чём ваше величество сейчас говорили? И наклонившись к уху короля, закончил свою мысль, после чего громко расхохотался. Что тут такого? высокомерно спросил герцог Гисс, обращаясь с бедным королём Наварским, как и все при дворе, довольно грубо.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 Напрасно Герца Гис крозил немцу на самом чистом немецком языке. Напрасно Герца Канжуйский предлагал кошелёк, набитый золотыми. Напрасно Карл решился объявить себя начальником патруля. Честный немец не обращал внимания ни на угрозы, ни на золото, ни на приказ. Увидев, что непрошеные гости от него не отстают, даже наоборот, становятся ещё назойливее. Он просунул сквозь прутья железной решётки дуло уже знакомой аркебузы, что вызвало лишь смех у трёх пришельцев. Генрих Новарский стоял в стороне, как будто всё это дело его нисколько не касалось, а смех вызывало то обстоятельство, что дуло, засунутое между прутьями решётки, нельзя было повернуть ни в ту, ни в другую сторону.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 увидели в темноте каких-то четверых мужчин подняли ужасный стук шпагами не достававшими до неприятеля, а ударившими плашмя только по стене дома и забросали пришельцев всем, что попадало под руку. Карла самого ярового из осаждавших ударило в плечо серебряным кувшином. На герцога Анджуйского свалился таз с компотом из апельсиновых ломтиков и цедры. В герцога Гиза попал в кабани окорок. Один Генрих Новарский остался невредим. Он шёпотом расспрашивал привратника, которого герцог Гиз привязал к воротам, но немец на все вопросы твердил неизменное Верштеен нехт. Женщины подзадоривали мужчин и подавали им метательные снаряды, которые градом сыпались на осаждающих. «Смерть дьяволу!» — крикнул Карл Девятый, когда упавший на голову табурет надвинул ему шляпу на нос. «Сейчас же отобрите дверь, или я велю перевешать всех, кто там, наверху!» «Брат!» — шепотом сказала Маргарита Ламолю. «Король!» — передал Ламоль Анриетте. Король, король шипнул Анриетта к Аканасу, в то время как Пьемонтиц подтаскивал к окну сундук, чтобы прикончить герцога Гиза, с которым всё время имел дело, его не узнавая. Король, говорят вам, как Анас бросил сундук и удивлённо посмотрел. Король, спросил он. Так, «Да, король. Тогда играем отступление. Э, -э, -э Маргарита и Ломоль уже бежали. Идём.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 Они придумали какую-то ловушку, сказал герцог Гиз. Вернее, они узнали голос брата и удрали, сказал герцог Канжуйский. Им всё равно пришлось бы пройти здесь, возразил Карл. Да, заметил герцог Канжуйский. Если в доме нет второго выхода, к узе обратился король к герцогу Гизо.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 Это он боится, чтоб я не велел проследить его, шепнул Карл на ухо королю Наварскому, затем, взяв его под руку, сказал: "Идём, Андрео. Сегодня я угощаю тебя ужином". "Разве мы не вернёмся в Лувр?" спросил Генрих Наварский. "Говорю тебе, нет, чёртов упрямец. Раз тебе говорят пойдём, так и иди". И Карл повёл Генриха Новарского по улице Жофруа Ланье.